Самый жуткий музей — музей Дюпетрена. Коллекция человеческих уродств и недугов, начало которой положил д ю п е т р е н французский врач-антрополог. Сотни пробирок и к о л б с и з ъ я н а м и которых и врагу не пожелаешь. Тут есть циклопы и трехглазые, двухголовые и четырехрукие, рахитные и проказные, и даже скелет ч е л о в е к а т ю л е н я Отдельная витрина отведена врожденным и приобретенным дефектам гениталей. Мой муж человек неробкого десятка в этом музее сжимается как котенок. Музей находится на территории медицинского университета. Он открыт только в будни и только два с половиной часа в день с 14 т ы р д о ш е с т н а д ц а т т р и д ц а т в самое нежное для переваривания пищи время. Во время студенческих каникул закрыт. м у е й д ю п е н пятнадцать р у й д о л е к о л ь дометина, пятый округ, метро а д е м С ч е т ы р н С д 4 до ш е с т н а д ц а т т р и самое нежное для переваривания пищи время.